вышло вздор. Между тем к мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому блестящему взгляду. О, я удивительно понимая этот разговор не мой, но выразительный, краткий, но сильный. Она запела. Ее голос не дурен, но поет она плохо. Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкая, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил в полголоса, шарман делисьез, прелестно!» «Послушай», — говорила мне Вера, — «я не хочу, чтобы ты ознакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине. Тебе это легко. Ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться». «Только?» Она покраснела и продолжала. «Ты знаешь, что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться, и я буду за это наказана».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 насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло. Первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того,